Натаку, точнее, НАЗА или Принц Ната, Так звали юного бога из китайского фэнтезийного романа времен династии Мин – Фэнг Шэн Йэ Нью. Найти устоявшийся русский перевод названия не удалось. Что-то вроде становление богов. Он пользовался разнообразным оружием под названием паупей и летал по небу в колеснице. Вполне себе легендарный герой. ничуть не уступающий по крутизне паладину Орландо и герою Биавульфу. На латинице имя пишется Несха, прочесть его как Натаку способны лишь настоящие маньяки по части мифологии. Особенно с учетом того, что поисковики в Айнкраде блистают отсутствием. Уж не знаю, какой мозг подцепила себе в помощь Арго, Но так или иначе, когда она прислала нам информацию о членах легендарных храбрецов, включая настоящее имя кузнеца Несхи, я понял. Он с самого начала не собирался брать себе ремесленный класс. Он хотел стать воином, но обстоятельства заставили его в итоге выбрать профессию кузнеца. Отсюда вытекала некая возможность, возможность того, что он, хоть и кузнец, все же прокачивал и воинские навыки. Размышляя в этом направлении, я и пришел наконец к идее, что ключом к его трюку с подменой оружия послужил чисто воинский мод «Быстрая смена». Легендарные храбрецы образовались за три месяца до выхода САУ в одной экшен-игрушке с нейрошлемом. Медленно начал свой рассказ Несха, еще глотнув чая. Это была дешевая игра, которую мы скачали в сети. Дешевая и простая. Карта без развилок, по которой надо идти вперед и валить толпы монстров мечами и секирами, чтобы набрать как можно больше очков. Но для меня и это оказалось тяжело. Из-за того, что я не мог чувствовать расстояние, я подпускал монстров слишком близко. и получал урон от их мечей, и из-за меня наша команда не могла подняться в топ. Я не был знаком в Реале ни с Орландо, ни с остальными, и мне стоило бы просто уйти из команды или из игры. Но Несха вновь силой сжал кулаки, и его голос задрожал. Никто не говорил мне, чтобы я уходил. Я оставался, не потому что я любил эту игру. А потому, что через три месяца должна была выйти первая VR-MMO для нейрошлема. Да вообще первая в мире, Sword Art Online, и мы решили всей командой туда перейти. Я хотел обязательно побывать в этой САУ, но с моей НПП я не решился бы пойти туда в одиночку, я просто боялся. Если бы я остался в партии Орландо, то постепенно стал бы сильнее, даже если бы не мог сражаться. Мы сосуны и могли лишь в молчании слушать эту горькую исповедь. Понять его чувства было легко. Я ведь тоже, как только впервые увидел в сети трейлер САУ, решил во что бы то ни стало попасть в эту игру. Даже будь у меня НПП еще тяжелее, чем у НЕСХИ, я все равно бы сюда залогинился. Была бы только сама возможность нырять. Однако произнести это вслух я не мог. потому что я бросил в стартовом городе своего первого друга, которому в некотором смысле, так же как и Несхе, нужна была помощь. Не знаю, как Несха понял мое молчание, но он в бог знает какой по счету раз самоуничижительно усмехнулся и сказал «В прошлой игре у меня было другое имя, тоже героическое, которое все знают, как у Орландо и Кухулина. Я его сменил на Несху, чтобы подлизаться к Орланды и остальным. Раз я не звал себя героическим именем, как они все, мне можно было остаться с ними. Когда они спросили, что она означает, я сказал, что происходит от моего реального имени. Соврал, конечно. Каждый раз, когда они ко мне обращались «Незо, Незо», я вспоминал, что это имя тоже героическое. Серьезно, такая глупость. Какое бы презрение к себе не звучало в словах Нески, ни согласиться, ни возразить ему мы с Асуной не могли. Вместо этого, из-под капюшона Асуны, который она даже в комнате не сняла, раздался спокойный вопрос. Но ведь когда Сау превратилась в смертельную игру, ситуация изменилась, верно? Ты перестал выходить в поле, стал ремесленником. Раз ты кузнец, значит можешь приносить пользу своим товарищам, даже не сражаясь. Но... Ты все же занялся мошенничеством с оселением. Почему? И кстати, чья это была идея? Твоя или Орланда? Фехтовальщица со свойственной ей стремительностью без малейшего стеснения нанесла удар в самую суть. Неска ответил не сразу. А когда все же ответил, его слова стали для нас неожиданностью. Не моя, не Орланда. вообще никого из нас. А, а чья тогда? Я где-то две недели в самом начале пытался стать воином. В этом мире есть всего один навык, который позволяет драться на расстоянии. И с ним я мог бы сражаться даже без чувства дистанции. На мой взгляд, идея была неважная. Однако ради Асуны я переспросил. А, навык метательное оружие, да? Но он... Ах... В стартовом городе я купил самые дешевые метательные ножи, чтобы прокачать навык, но перекидал их все, и так ничего и не смог добиться. В поле есть камни, которые тоже можно метать, но они почти не наносят урона. В общем, как основной оружейный навык, это не годится. Я прокачался примерно до 50 уровня и бросил. Кроме того, все храбрецы были со мной, когда я тренировался, и поэтому... Они не сражались на переднем крае. То, что легендарные храбрецы опоздали с начальным рывком, было связано не только с тренировками Нески по части метательного оружия, но и с тем, что бывшие бета-тестеры, включая меня, с первого же дня смертельной игры рванули вперед. Однако об этом я решил не упоминать, поскольку подозревал, что это стоило бы мне неприятного взгляда со стороны Асуне. Когда мы устроили совещание, и я решил бросить прокачку навыка метательное оружие, нам всем стало тоскливо. Никто об этом слух не говорил, но наверняка все думали, что из-за меня наша гильдия затормозила с развитием. Даже если бы я перешел в кузнецы и начал прокачивать ремесленные навыки, на это ушло бы много денег. Все как будто ждали, кто первый скажет, что надо просто... выкинуть меня, оставить в стартовом городе. Он чуть закусил губу, но тут же продолжил. Если по-честному, я сам должен был так сказать, но все-таки не сказал. Мне было очень страшно, что я снова останусь один. Вот. А потом к нам подошел человек. Он сидел в уголке бара, где мы совещались. И мы все это время думали, что он NPC. И сказал, если этот парень станет кузнецом с навыками воина, есть один классный способ заработка. Мы с Асуной невольно переглянулись. Да уж, мысль, что идея жульничества с помощью быстрой смены оружия могла возникнуть у кого-то еще, кроме легендарных храбрецов, нам в голову не приходила. И кто это был? Как его зовут? Я не знаю. Он только рассказал, как подменять оружие. И сразу ушел. и больше я его ни разу не видел. Но, как бы это сказать, он производил странное впечатление. И то, как он говорил, и внешность. Он был весь укутан в черный блестящий плащ с капюшоном. Такой, знаете, вроде дождевика. Дождевика? дождевика? Разом переспросили мы с Асуной: Плащи с капюшонами в фэнтезийных играх, к которым относится Сау, вовсе не являются чем-то необычным. Наоборот, это, можно сказать, совершенно стандартный вид одежды. Да, взять хотя бы Асуну, сидящую рядом со мной. На ней тоже такая штука, только короткая. Она теплая. Говорить, конечно, можно. Но, разумеется, главная причина вовсе не защита от холода или дождя, а желание скрыть лицо. И вполне вероятно, что у парня в черном понче, связавшегося с легендарными храбрецами, была именно такая цель. Словно прочтя мои мысли, Асуна тихо хмыкнула и откинула назад свой серый капюшон. Пустую комнату освещала лишь одинокая лампа, но длинные каштановые волосы и белая кожа Асуны будто светились сами собой. Увидев лицо Асуны, Несха выпучил глаза, но тут же прищурился будто от яркого света. В САО, где имена других игроков по умолчанию не отображаются. Главным отличительным признаком является лицо, затем телосложение. Снаряжение и стиль ведения боя тоже, конечно, могут отражать индивидуальность игрока. Но снаряжение сейчас все часто обновляют, а используемые навыки мечника меняются по ситуации. Человек, до вчерашнего дня носивший кожаные доспехи и орудовавший кинжалом в стиле разбойника, сегодня вдруг надевает латы и становится тяжелым мечником. Это не так уж невозможно. Следовательно, человек среднего телосложения, если тщательно скроет лицо, имеет полную возможность действовать анонимно, как некий игрок X. Голос тоже, конечно, специфический компонент, однако и его можно изменить несколькими способами. Например, с помощью глухого шлема, как я совсем недавно. Но что касается парня, рассказавшего Несхи и компании, как можно жульничать с усилением, то шанс его поймать все же есть. С этой мыслью я спросил у Несхи, который по-прежнему смотрел на Асуну, как зачарованный. «Да, насчет того типа в черном пончо». Э, да, что?» «Как он должен получать свою долю в прибыли от этой схемы?» Услышав мой вопрос, Асуна понимающе кивнула. Если деньги кто-то должен относить ему лично, можно устроить наблюдение в назначенном месте и вычислить этого парня. Идея выглядела классно, однако ответ Несхи разбил её вдребезги. «Ну, особо... нет, особо никак». «Стоп, что значит «никак»?» «В общем, так и было. Он нам объяснил, как можно подменять оружие с помощью ковра торговца и быстрой смены». Но ни доля от прибыли, ни платы за идею требовать не стал. Тут мы с Сасуной второй раз обменялись взглядами, умные слова в голову не шли. Как я уже сказал Несхе, трюк, на котором основывалось жульничество с усилением, был шикарен. Думаю, во время бета-теста он тоже был осуществим, однако ни один из тысячи тестеров на него не наткнулся. Тот, кто его изобрел, реально гений. Вот честно, если бы Несха на самом деле придумал себе имя на основе реального, или если бы Асуна не узнала о про Натаку, я бы в жизни его не раскусил. Но именно поэтому то, что парень в понча не потребовал за идею никакой платы, вызвало у меня трудноописуемое неуютное ощущение. Если он не потребовал денег, то какой ему прок от передачи идеи легендарным храбрецам? Во всяком случае, альтруизм вряд ли сойдет за подходящий мотив, потому что в конечном итоге это ведь жульничество. Короче говоря, этот тип внезапно вмешался в совещание храбрецов, рассказал о том, как подменять оружие и тут же скрылся. «Так?» — уточняюще спросила Асуна. Насха было кивнул, Но на полпути его голова остановилась. Ну, вообще-то, он еще кое-что сказал: Сперва Орландо и остальным его идея не понравилась. Обман есть обман. Все-таки преступление же. И тогда тот тип жутко весело рассмеялся под своим капюшоном. Не то чтобы неестественно, но какой-то по киношному красивый смех. Как будто он забавлялся. Красивый смех? Да! Вот ну и когда мы это услышали возникло такое ощущение как будто это все не всерьез. и осан и биоссан и остальные трое и я мы все стали смеяться и тогда он нам сказал: мы ведь в игре так если бы этим нельзя было пользоваться система с самого начала не давала бы такую возможность. так все что можно делать можно делать или вы не согласны, «Что еще за игры в слова?» Резко выкрикнула Асуна, не успел Неско закрыть рот. «Если так, то что? Можно нападать на монстров, которых бьют другие? Или натравливать монстров на игроков? Или другие гадости делать? Все можно, что ли? Нет, еще хуже. Вне безопасных зон, где нет кода предотвращения преступлений. Других игроков можно даже...» Тут она резко замолчала. Как будто испугалась, что, если договорит, ее слова обратятся в реальность. Когда Асуна и так белая стала еще бледнее, не думая, что делаю, я кончиками пальцев прикоснулся к ее левой руке. В обычной ситуации она отдернулась бы сантиметров на 80. Но сейчас, словно мое прикосновение послужило заземлителем для ее эмоций, напряжение ушло из тела рапюристки. Вернув руку обратно и не отводя глаз от Несхи, я спросил. «Это все, что сказал тот тип в пончо?» а, да. Мы все закивали. Он встал, сказал удачи и вышел из бара. И больше я его не встречал». Тут словно Несха копался в памяти, его взгляд забегал и он продолжил. «Если подумать, что-то необычное там было». После того, как он ушел, у нас в гильдии возникла какая-то странная атмосфера. Все как будто загорелись этой идеей. Стыдно признаться, но я тоже был рад. Я ведь всегда был для них бесполезным грузом. А тут у меня главная роль. Я обеспечиваю гильдию деньгами. Но... Вдруг выражение лица Нески изменилось. Глаза захлопнулись, губы изогнулись. Но когда я в первый раз это проделал... Когда подменил оружие и разбил конечный продукт, а потом увидел лицо клиента, я наконец понял. Это... Что я делаю? Даже если оно разрешено системой, все равно это неправильно. Если бы я тогда вернул меч, все честно рассказал. Но я струсил. Я решил, что это будет последний раз. И вернулся в бар, где собиралась наша гильдия. Но тут... Они все, когда увидели меч, который я украл, начали меня хвалить. И вот поэтому... Вот поэтому я... Несха вдруг резко ударился лбом о стол. Раздалось громкое бам, и комнату на миг осветила яркая фиолетовая вспышка. И еще раз, и в третий раз он сделал то же самое. Однако хитпоинты Несхи, защищенные кодом, не пострадали. Он явно не знал, что делать дальше. Покончить с собой мы ему не дали, Компенсировать убытки своим жертвам он не мог, как не мог и вернуться к товарищам. Если и был у него какой-то способ искупить свои преступления, то это прилюдно покаяться и извиниться. Однако, что из этого выйдет, я сказать не мог. Игроки, которые сражаются ради того, чтобы мы все выбрались из Айнкрада, и среди которых есть жертвы Нески, едва ли все дружно простят его. А если они его не простят, то какую кару придумают? Тут мое воображение буксовало. Может, в конечном счете самое прагматичное решение через Урбузский портал вернуться в стартовый город и скрыться в каком-нибудь уголке одного из его громадных кварталов? Или, наоборот, перейти из Кузнецов в Войны и самому участвовать в прохождении игры? Но стоило мне об этом подумать, как я вспомнил, что единственное оружие, доступное Неске, это метательное, и в нынешней ситуации он может только врагов на себя отвлекать. Когда я додумал до этого места, мне пришел на ум один редкий предмет, который во время моей сегодняшней охоты в лабиринте выпал из тавра кольцемета, довольно серьезного противника. Несмотря на редкость, больших денег этот предмет не стоил. В то же время у меня самого не было желания им пользоваться, так как он подразумевал нестандартное хобби. Это было метательное оружие. Несха. Услышав меня, кузнец приподнял голову от стола. Пристально глядя в его мокрое от слез лицо, я спросил, «Какой у тебя сейчас уровень?» «Десятый». Значит, у тебя пока что три слота для навыков. Какие ты взял? Изготовление одноручного оружия, расширение вместимости рюкзака и метательное оружие. Ясно. Скажи, если найдется оружие, которым ты сможешь нормально пользоваться, согласишься ли ты выкинуть изготовление свой кузнечный навык?